Алистер через стол бросил мне письмо. Одно лишь письмо, без тонны упаковок, просто свернутый в конверт лист пластиковой бумаги. Читай. Значит, не обманул Тан? Оригинальное? Оригинальней не бывает. Можешь даже ответить. Только не вскрывайся, пиши от имени Долорес. Переправим через того же Тана. Вот как? Алистер. Ты к чему меня подталкиваешь?» «Делла, во-первых, прямого запрета на личную переписку нет, даже для разведчиков. Ты не вправе называть свое имя и разглашать задание. А во-вторых, это письмо странствует уже год. Да, год назад никто не видел смысла разрабатывать тему. Сейчас все изменилось. Мало того, продолжает меняться. И очень быстро». Посему не вижу греха, если ты напишешь своему давнему доброжелателю из Эльдорадо?» Ну, понятно. С тяжелым сердцем я развернула конверт и едва не засмеялась от облегчения. Писал не Энрике, а его мать. «Здравствуй, Долорес. Много дней я не могла простить тебя. Мы ведь отнеслись к тебе не так, как ты заслуживала. Мы были добры с тобой а ты змеей вползла в наш дом. Так я думала. И думала, какой же испорченной девчонкой надо быть, чтобы поступить с нами так, как поступила ты. Я ведь даже смирилась с тем, что Энрике женится на тебе. Я готовилась искать для тебя учителей, компаньонку, которая советовала бы тебе, как себя вести. И я каждый день ходила в церковь, умоляя Пресвятую Деву, чтобы она даровала мне силы принять тебя и полюбить. Я жертвовала собой ради сына, ради того, чтобы он не страдал. Я мать да Долорес, и нет для меня боли горше, чем боль моего ребенка». Энрике страдал целых полгода. Тогда генерал Вальдес все-таки сказал ему, что ты жива. Но сказал и то, кем ты была. Энрике переменился. мне показалось Он выбросил тебя из головы, узнав, что ты грязная шпионка. Скоро он представил нам свою невесту. Она очень красива. Ее зовут Мария. Она идеальная жена, умная, скромная, знает свое место и очень набожная. Она родила первенца через десять месяцев после свадьбы, а еще через год второго сына. Такой женой можно только гордиться». «Жаль, что Энрике не ценит ее, а всему виной ты». Генерал Вальдес умер во сне. Мария ждала ребенка, и я думала, что опять будет сын. Тогда мы назвали бы его в честь генерала Вальдеса. Но родилась девочка. Энрике назвал ее Долорес. Я спросила его, зачем ты это сделал, зачем ты оскорбил свою жену? а он ответил мне за тем, что если бы не Долорес, не было бы ни этой девочки, ни ее братьев. И я прозрела. Долорес, ты спасла моего сына. Генерал Вальдес отплатил тебе, позволив бежать. Но есть и другой долг. Мой долг. Я помню, ты мечтала выйти замуж за владельца молокозавода, не знаю, о чем ты мечтаешь сейчас, но я буду денно и ношно молиться Пресвятой Деве, чтобы она вложила в твою голову немного ума, чтобы ты бросила свою грязную работу, вышла бы замуж за порядочного человека, чтобы ты взяла на руки своего малыша, своего первенца и поняла, что это и есть счастье. Я желаю тебе счастья, Долорес, да хранит тебя Пресвятая Дева. Я медленно сложила письмо и отошла к окну. Я слыхала у Вальдеса, дела идут отнюдь нерадужно. Но кое-какую помощь мы ему окажем. А если Ариньо надоест граф плохого министра при хорошем президенте, и он устроит очередной переворот, то вырежут всю семью Вальдеса? Не обязательно. У Вальдеса жена дружит с дочерью Ариньо. Но мать убьют железно. Скорее всего. Потому что вдова только прикидывается недотепой. А на самом деле, поди пойми, кто там в семье рулил. Старший Вальдес или она. Ее оставь в покое. А с нее станется устроить какой-нибудь заговор генеральш. И тогда она Ариньо первым делом пристукнет. Для Ариньо это точно не секрет. Он мамашу слишком давно знает. Придется ответить старушке, я вздохнула. Это будет гуманно. Надеюсь, ты придумаешь, как донести до нее, что переписываться проще без посредничества китайцев. Само собой. Я быстро набросала несколько вежливых, в целом ни к чему не обязывающих строк. Поблагодарила за то, что сеньора помнит обо мне, написала, что всегда восхищалась ею самой, пожелала счастья ее семье. Подумала несколько секунд и добавила, что ее молитвы были услышаны. Я недавно сделалась матерью замечательного мальчишки. Сына назвала Аугусто. Усмехнулась. Вполне достаточно, чтобы любопытная и подозрительная сеньора Вальдес захотела снова взяться за стело. Показала письмо Алистеру. Он прочел, удивился... «А имя твоего сына оно имеет значение?» «Отца сеньоры звали Аугусто. Правда, там это одно из самых распространенных имен для элиты, но...» «В общем, если не знать, как зовут крестного папу Огги, можно подумать всякое». «Отлично», — одобрил Алистер. «Ей делать нифига, вот и пусть себе думает. Всякое». Не успела я попрощаться с Алистером, как дверь кабинета аккуратно открылась, И вошел август. Абсолютно непроницаемый сонный взгляд, ничего не выражающее лицо. Образец британской невозмутимости. Алистер совершенно привычным и естественным движением бросил какие-то бумаги поверх письма сеньоры Вальдес и моего ответа ей. «Алистер, впрочем, я вижу, ты занят. Не слишком парировал тот. Пару минут для тебя найду». У меня долгий разговор, но подождет до вечера. Вечер у меня весь расписан, извини. Тогда до утра. Август повернулся ко мне. «Делла, ты мне нужна». И вышел. Я переглянулась с Алистером. Он давил ухмылку. спорим ему донесли про письмо из Эльдорадо. Одними губами спросил он. «Все еще хуже, точно так же беззвучно», — ответил я. Я все-таки лечу в Шанхай. Алистер прижал кулак к губам, скрывая смешок «Давай. Если что, зови меня. Поколотим его вместе». «Думаешь, я не справлюсь?» «Нет. Просто мне тоже хочется». Август ждал в коридоре на порядочном удалении. Читал что-то с руки, с таким видом, словно не замечает меня. Однако, когда я поравнялась с ним... Тут же убрал на ладонник и сказал, поговорим в моем кабинете, там достаточно удобно. До самого его кабинета мы шли молча. Да-да, спустились по лестнице, вышли в сад, пересекли его, снова поднялись, и все без единого междометия. Август открыл дверь, пропустил меня, зашел и запер замок. Делла, кажется, я говорил, что не хочу брать тебя в Шанхай. Я выбрала стул, удобно уселась. Ты сказал, что вместо меня берешь Анну. Это не одно и то же. Впрочем, да, говорил, вспомнил я, но лучше сделать вид, что я забыла. В данном случае одно. Что за интриги ты плетешь? То есть? Делла, не притворяйся. Ты добилась приглашения из Шанхая. И что с того? Август положил ладони на стол. Хорошо. Давай поговорим на чистоту. Я не хочу видеть тебя на моей яхте. Я не хочу видеть тебя в Шанхае. И я не хочу, чтобы ты задавала вопросы. В конце концов, я не обязан отчитываться перед тобой в своих желаниях и нежеланиях. Я тоже. Не сомневался, что ты ответишь именно так. Делла, можешь объяснить, зачем ты изводишь Анну? Почему я должна объяснять что-то человеку, который не хочет ничего объяснять мне? Прекрасно. Хорошо. Тогда объясню. Тебе понадобилось менее двух суток, чтобы довести несчастную девушку до нервного срыва. Так довести, что ей потребовался врач. «Ну да, ну да. Ей не врач потребовался, а свободный от августа вечер. Ей же надо уладить все делишки с чипом, который носит Мэтлин. Под этим предлогом она отказалась от вашего сегодняшнего свидания. Хоть бы и так. Стыда ты, похоже, не испытываешь. Ты восстановила против нее всю семью. Когда я думаю, что мне предстоят несколько кошмарных недель, пока ты оказавшись с Анной в замкнутом пространстве моей яхты, будешь методично уничтожать человека ни в чем перед тобой не провинившегося, я улыбалась. Делла, я тебя не узнаю. Взаимно, милый. Ничего, что я так тебя называю. Формально мы состоим в партнерских отношениях, приравненных к браку. Ничего. Меня эта ирония не задевает. Я объяснился? Твоя очередь. Хорошо. Я не извожу ее. Делла. Некоторые женщины, перебила я, считают издевательством, когда окружающие не подчиняются им. Анна полагает, что я должна плясать перед ней на задних лапках? Должна восхищаться тем, как ты ее любишь, и радоваться, что она сделается герцогиней Кларийской? Август. «Назови хоть одну причину, по которой все с ней происходящее должно вызывать у меня хоть какие-то чувства». «Но это не повод унижать ее при всех. При всех это при Мелви и при тебе, Август. Посоветуй ей оставить меня в покое». «Разговоры, которые она теперь считает издевательством, начались по ее инициативе. Она караулит меня у входа в детский дом» после того, как я не пустила ее туда. А почему, кстати? Может, мне еще и сына ей подарить? Дэлла, угомонись, ты пускаешь туда всех, кроме неё Что за дискриминация? Дискриминация, милый, объясняется ее парфюмерией. Если ты не в курсе, к младенцу нельзя подходить надушенный по самую маковку. У ребенка может быть аллергия и ты не могла сказать ей об этом по-человечески? А зачем? Зачем мне указывать другой женщине, как ей одеваться и какие ароматы выбирать? Еще скажи, что искренне ей симпатизируешь. Я терпеть ее не могу. Вот именно. И стараешься продемонстрировать это при каждом удобном случае. Каковой случай она мне упорно предоставляет? Август, если я такая плохая... Чего она ко мне липнет? Она не верит, что ты такая плохая. Думает, что просто подвернулась под горячую руку, и ты сорвала на ней гнев. Она хочет увидеть в тебе то, что видел я. А видит агрессивную конфликтную самку, которая имеет влияние на ее будущего богатенького глупенького мужа. Делла, ты все интерпретируешь в удобном тебе ключе я хоть интерпретирую а она пытается использовать август она патологическая врушка ты помнишь где ночевал и я помню так вот анна мне с утра поведала трогательную историю о том что ночевали вы вместе и до утра разговаривали и ты ей сознался что бесплоден, как и твой брат скотт и теперь она такая несчастная глядит на мое материнство и И немного завидует. Кстати, интересовалась отцом Огги. Кто-то ей приврал, что это ты. Меня, знаешь, напрягают такие вопросы. Делла, но это же чепуха. Она всю ночь плакала, не спала. Да, я вчера был пьян и хотел спрятаться от шума. Мы еще немного повздорили. Опять из-за меня? Я хотел только посидеть где-нибудь, где тихо, и пошел в детскую. Уснул незаметно для себя. Отлично. Теперь и ты врешь. Ну-ну. Не был ты пьян. И уснул ты не случайно. Хотя я почти уверена, что ты не спал, когда я пришла. Август на провокацию не поддался. Но это не повод тебе утверждать, что она во мне видит и находит. Она в тебе видит удобный девайс для получения практически любых денежных сумм. Отдельное твое удобство – ты очень занятой человек. У нее будет достаточно времени на личную жизнь. Уж не знаю, с бывшим мужем или найдет себе кого помоложе. Делла, не надо испытывать мое терпение. Август, как ты думаешь, сколько людей в Пибблс – «Заинтересованы в том, чтобы я не сошлась с Максом снова?» «Неожиданный вопрос. Думаю, много. Ты знаешь, что Макс твою невесту соблазнил?» «Мягко говоря, соблазнил. А кое-кто догадливый эту сценку заснял. И прислал мне с подписью. Он неисправим, не верь ему». «И что с того?» «Делла, я уже говорил». Это не повод мне устраивать сцену ревности. Вообще-то у нормальных людей это повод разорвать помолвку, но ты к нормальным не относишься. Это так, замечание в сторону. Я просмотрела ролик. Макс – красавец. Даже в качестве героя домашней порнушки отлично выглядит. Князь, как есть князь. Знаешь, что меня поразило? Это не он соблазнил ее. Он собирался, но Анна его опередила. Август молчал. Я встала. Надеюсь, аудиенция окончена. Он тяжело вздохнул, явно думая о своем. Анна обиделась, что я был невнимателен. И будет обижаться всю жизнь, что ты слишком занят. Это повод завести любовника. Что ты бесплоден повод родить от него, что ты не любишь ее ребенка, повод требовать, чтобы ты назначил его наследником. Давай, Август, Александр, Пол, Николас и еще двенадцать имен Макинби. Женись на Анне. Это то, чего ты заслужил, разбив столько женских сердец. Жаль, твоего среди них нет. Август, даже не рискуй. Вместо того, чтобы разбить мне сердце, ты разочаруешь меня в постели. Август проглотил шпильку. «Зачем тебе в Шанхай? У тебя крошечный ребенок, ты едва выкарабкалась из болезни. Затем, что хочется? Ну и чем ты будешь заниматься? Обмениваться опытом с коллегами? Не смеши. Даже если бы твой давний эльдорадский опыт был бесценным, Тебе никто не позволил бы им делиться. Значит, на основании того, что тебе не хочется больше меня видеть, и того, что ты не знаешь, зачем меня позвали, ты делаешь вывод, я должна отказаться от поездки. Чего уж там, давай доведем до логического завершения. Тебя не будет пару месяцев. Это вполне достаточный срок, чтобы я навсегда убралась из твоей жизни. Так, чтобы ты по возвращении даже духу моего не почуял. Я бы хотел, чтобы до моего возвращения ты жила в Пиблс. Я вернусь, и мы поговорим, кто, кого, где и в какой роли хочет видеть. По-моему, мы уже замечательно обо всем поговорили. Это только по-твоему. А в Шанхай я поеду. Твое разрешение мне не требуется. У меня отдельное приглашение, и если ты забыл, есть свой транспорт, так что если не хочешь видеть меня в Шанхае, закрывай глаза. Транспорт? Это дельфины или старая яхта Макса? Яхта. Делла, она на полпути развалится. Тебя это не касается. Касается, я за тебя отвечаю. Я совершеннолетняя, это раз. Дееспособная, это два. И мой пилот, Мисс Элизабет Корни, это три. А валерий обещала стрелять, если что. Август, видимо, представил себе все это великолепие и конвульсивно моргнул. «Значит, летишь», — буркнул он. «Что ж, если тебе хочется делать непоправимые глупости из одного лишь упрямства, делай, пеняй на себя». Я решила, что разговор окончен и вышла. А между прочим, действительно, зачем Август вчера пришел в детскую? Понятно, когда видишь человека, который уснул полностью одетым, а до этого пил все, что горит, то принимаешь его за заупившегося. Но он вчера при мне принял протрезвляющие таблетки, и хоть сколько-нибудь заметного опьянения у него не могло случиться минимум до утра. Более того, он поддел трусы под килт. Трусы — это показатель. Значит, он собирался спать в моей постели, но не хотел смущать меня. Я так устала вчера, что не придала значения его поведению. Я быстро позвонила Тарде, чтобы проверить свою догадку. «Тарда, моя виза готова?» «Нет еще». «Ты говорила Макинбе, что на меня пришло приглашение. Или кто-нибудь из твоих?» «С чего бы?» Он-то какое отношение имеет к твоей визе? Ты просто советовала мне договориться с ним о том, чтобы лететь вместе. Я подумала, что ты зачем-то звонила ему и обмолвилась. Делать мне больше нечего. У тебя своего языка нет? Есть. А что случилось? Ему уже кто-то сказал. Вот как? Делла, если узнаешь, что сообщили из моего офиса... «Немедленно скажи мне. Мне такие сотрудники даром не нужны». «Обязательно». «Так-так». Конечно, остается вероятность, что у Августа в МИДе есть источник. Договороспособный, что называется. Такой способный, что готов сливать частную информацию о лицах, в отношении которых не ведется расследование. А Августу... Не жаль своей инквизиторской лицензии, за такие вещи можно и пожизненный дисквал схлопотать. Другая вероятность, что Тан играет на два фронта, сообщает нам с Анной новости друг о дружке, а Анна уже наябедничала Августу. Сомнительно, но не исключено. третья что ему сказал кто-то из моих сопровождающих, начиная с доктора Аршана и заканчивая сантой. Но, скорее всего, Август пристроил жучка в детской. Заглянул тихонько, а там его застукал кто-то из слуг. Август мигом прикинулся в хлам пьяным и упал спать одетым. Типа, а чего вы хотите от пьяного? Зато сегодня я обсуждала детали поездки непосредственно в детской, с Огги на руках, и он все узнал. Из первоисточника, что называется. Что ж, проверим. Методично, строго по науке, я обыскала все помещения, в которых бывало. Результаты превзошли все ожидания. Жучками оказалась нашпигована буквально каждая комната. В маленькой гостиной, которую я облюбовала под кабинет для встреч с индейцами, жучок нашелся в углу оконной рамы, а второй прилип к дынищу моей игрушечной машинки. Мэри Энн, семейное достояние, единственная красная моделька, которую Август мечтал заполучить и не мог. Точная копия той самой Т-5 Ивана Кузнецова, которая то ли погибла в крушении, то ли хранилась в бункере под Москвой. Ручная работа, единственный экземпляр. Я всюду возила ее с собой. Это был мой талисман. Разумеется, Август знал, что я с ней не расстаюсь поэтому выбор места для жучка можно признать хорошим. В детской было четыре жучка, на окне, рядом с кроваткой Огги, на двери и в изголовье моей кровати. И все окна второго этажа обзавелись подслушивающими устройствами. Я вспомнила, что накануне Анна ночевала в спальне Августа, в том же крыле, что и моя старая комната. И у Августа, конечно, есть ключи. Сбегала, проверила. Точно, и там есть. Ну, август. Значит, отвел невесту спать, а сам под этим предлогом наведался в мою комнату. Ох, август, нехорошую игру ты затеял, подумала я. А твои жучки я удалять не стану. Слушай на здоровье младенческий плач и бабский треп в любое время суток.